Когда перед ними открылся и повестский залив с высокими деревьями на холмах, которые поднимались навстречу небу и ярко-зеленой весенней травой на лугу около ручья, даже Барни почувствовал волнение. Потом он заметил темное пятно на вершине холма, Джина со съемочной камерой, увидел джип на склоне и вспомнил о фильме. Он спрятался за борт Кнора и оставался на коленях до тех пор, пока не надел на голову рогатый шлем викингов, висевший недалеко от него. Только после этого он выпрямился и стал виден с берега. Оттор вел свой корабль, не спуская паруса, прямо к устью ручья, и все, кто был на борту, кричали от возбуждения. «Наконец форштевень Кнора царапнул песчаное дно», Корабль поднялся на волне и проплыл еще немного, снова коснулся дна и замер на месте. Забыв о все еще поднятом нижнем парусе, команда и пассажиры попрыгали в волны прибоя и, смеясь от радости, побрели по воде к берегу и лугу по обе стороны ручья. Оттор вырвал огромный пучок высокой по колено травы, понюхал ее, потом пожевал. Некоторые катились по земле, испытывая животное удовольствие от ощущения твердой земли после многих дней, проведенных на качающейся палубе корабля. «Великолепно!» — крикнул Барни. «То есть просто великолепно! Высадка в Винланде после долгих месяцев плавания — первые поселенцы в новом мире! Поразительные кадры!» «Подлинные исторические кадры!» Он пробрался между обезумевшими животными на нос корабля и встал так, что оператор отчетливо видел его. Махнув рукой, он крикнул «Достаточно, Джино! Спускайся сюда!» Голос его едва ли был слышен, однако жест был весьма выразителен. Джина вылез из-за камеры, махнул в ответ, затем принялся огрузить камеру в джип. Еще через несколько минут джип, разбрасывая гальку, уже мчался по берегу. Парни спрыгнул с корабля в воду и побежал ему на «Стой!» — крикнул он Далсу, который вел машину. «Развернись и поезжай на другой берег, прямо против устья ручья. А ты, Джина, установи камеру на вершине и снимай вход корабля в залив». Его приближение людей, которые прыгают с палубы в воду и бегут прямо на камеру, обтекая ее слева и справа. Потрясающая сцена, как они спрыгивали из корабля, сказал Джин. Я буду готов через 10 минут. Тебе потребуется больше, чтобы все это опять запечатлеть. Обожди! окликнул он Далса, который включил мотор и начал разворачивать джип. Мне нужна твоя бутылка. Какая еще бутылка? На лице Далласа отразилось искреннее недоумение. «Бутылка, которую ты всегда таскаешь с собой! Ну ладно, нечего притворяться, я всего лишь беру ее взаймы. Вечером ты получишь новую». Трюкач с видимой неохотой извлек из-под сиденья бутылку виски с черной наклейкой на четверть пустую. «Так-так», — холодно заметил барни. «Уже запустил лапу в частное владения. «Это чистая случайность. Мое виски кончилось, я заплачу». А я-то думал, что кроме меня ни у кого нет ключа к ящику. И чему только люди не научатся в армии. Ну, за дело. С этими словами он засунул бутылку во внутренний карман куртки и пошел обратно к Оттору, который стоял на коленях на берегу ручья и пил воду из пригрышни. «Ну-ка, загони всех обратно на корабль», — сказал Барни. «Мы хотим опять снять высадку, на этот раз с близкого расстояния». Оттор посмотрел на Барни, захлопал глазами, вытирая тыльной стороной руки воду, стекавшую с бороды. — О чем ты говоришь, Барни? Все так счастливы, что они снова на берегу, они не захотят вернуться. — Захотят, если ты им прикажешь. — Почему я должен приказывать? Это идиотская мысль. — Ты прикажешь им, потому что ты снова на зарплате. А вот и аванс. С этими словами он протянул бутылку Оттору, тот широко улыбнулся и поднес ее к губам. Пока викинг пил, бар неуспешно довел дело до конца. Даже Оттору было нелегко вернуть людей на корабль. Наконец он потерял терпение, уложил одного из мужчин сильнейшим ударом в грудь и пинками повернул двух женщин в нужном направлении. После этого, несмотря на ворчание и жалобы, люди поднялись на палубу и разобрали весла. Дальше все было просто. Усилия, которые потребовались для того, чтобы снять кнор с мели, Потушили остатки мятежа. Как только камеру выгрузили на пригорок, Барни тут же послал джип обратно в лагерь. Еще до того, как корабль взял обратный курс и вновь поднял паруса, джип вернулся, нагруженный ящиками пива, коробками сыра и консервированной ветчиной. «Вывалите все это добро примерно в 10 ярдах позади камеры. Причем сделайте кучу достаточно высокой, чтобы они могли видеть продукты издалека». «Открой ветчину, пусть знает, что это такое, и дайте мне банку ветчины с бутылкой пива». «Вон они идут!» — крикнул Джина. «Великолепный кадр! Совершенно потрясающий!» Полным ходом Кнор мчался по заливу, быстро приближаясь к камере, пока огромный парус не закрыл половину неба. В следующее мгновение нос Кнора врезался в устье ручья, подняв тучу брызг. Барни, который не был уверен, что энтузиазма скандинавов хватит, и на вторую высадку решил не рисковать». Он поднял над головой ветчину с пивом и крикнул изо всех сил. «Оль, свинок, йо, толок, костр! «Пиво, ветчина, пиво и сыр» — это оказало мгновенное действие. После трех недель плавания, в котором единственной пищей были сухари и вяленая рыба, мореплаватели взревели от восторга. На этот раз энтузиазм был таким же, если не большим, чем во время первой высадки. Люди, сбивая друг друга с ног, мчались по пояс в воде к берегу и пробегали мимо камеры, чтобы дорваться до еды и питья. «Стоп», — сказал барни, — «но пока не уходи. Как только они покончат с закуской, я хочу, чтобы они выгрузили домашний скот». Подошел Оттор, в одной руке у него была наполовину опустошенная банка ветчины, другой бутылка. Подойдет это место для поселения? спросил его барни. Оттор посмотрел вокруг и кивнулся счастливой улыбкой. Хорошая трава, хорошая вода, полным-полно деревьев на берегу для топки, полным-полно хорошей древесины вон там, для рубки. «Рыба! Охота! Хорошее место! Где Гудрит? Где все остальные?» «Выходной день», — сказал ему барни, — «все они на Санта-Каталине». «Свободный день с сохранением жалования, праздник, пикник, жарят мясо на кострах и так далее». «Почему праздник?» «Потому что я щедрый и люблю, когда люди счастливы. А ведь до вашего прибытия мы не могли ничего делать». К тому же это сберегает деньги. Я три недели ждал вас всего с несколькими людьми. А остальные будут отсутствовать только один день. Хочу видеть Гудрит. Ты хочешь сказать слайде? Я полагаю, что она тоже будет рада увидеться с тобой. Прошло так много времени. Ты любитель примитивных наслаждений, Оттер. По крайней мере, сначала покончишь со своей ветчиной. И не забывай, что это исторический момент. «Ты только что впервые ступил на землю нового мира. Ты чокнутый, Барни! Это тот же старый мир, только место называется Винланд. Похоже, что здесь хорошие деревья!» «Мне не забыть этих исторических слов», — произнес Барни.